андрей — Послушай, — сказал Паша Андрей, стараясь говорить спокойным тоном. — Ты не ошибся? Парень сжег себе пальцы еще до тюряги, лет пять назад минимум. — Андрюша, — протянул Паша, — не учи ученого. Я никогда не ошибаюсь, уж тем более в таком элементарном вопросе. Ожоги химические третьей степени, не кростка, не свежак. — Ладно, — Андрей нащупал в кармане сигареты. — Прости за недоверие. — И спасибо за помощь. Всегда пожалуйста, — проворчал паш Про бутылку не забудь. Положив трубку, Андрей вышел в курилку, где, к счастью, никого не оказалось. Ему нужно было подумать. Итак, у нас есть труп. Для чего нужно было сжигать ему кончики пальцев перед смертью? А для того же, для чего подкидывать все остальные улики? Информацию о побеге, кондуит Гребнева, чтобы еще раз доказать этот труп Славика. Тут и двух мнений быть не может. Каковы были шансы, что кто-то решит уточнить данность ожога, обозначенного в заключении? Нулевы. Потому что даже Андрей об этом узнал случайно. Интересуясь родинкой, родинка вот что не давала ему покоя. Если труп все-таки не пиромана, то откуда след от выведенной родинки между пальцами? Никто не знал об этой родинке, кроме Андрея, отыскавшего мальчишский тайник в железной коробочке. И потому она была единственным реальным доказательством, что Николай Леонтьев и есть настоящий Станислав Сидюхин, пусть Андрею до сих пор не верилось, что такой, как Славик, способен покончить с собой. И еще Андрей не мог забыть испуга, взметнувшегося в глазах Леонтьева, когда он сказал ему, что Гребнева сожгли. Этот испуг и недавно сожженные пальцы противоречили официальной версии, а вот родинка напротив идеально в нее вписывалась. «Черт, черт, черт! Да когда же кончится эта история?» Андрей затушил сигарету и решил сам заглянуть к программистам. Ему в голову пришла еще одна мысль, но проверять ее вручную было бы непростительно долго. Саня программист сосредоточенно сидел за компом, и, судя по тому, как мгновенно он свернул все содержимое экрана, либо играл, либо смотрел порно. Андрею это было на руку. Он напустил на себя суровый вид». «Есть срочная работа», — сказал он строго и, не дав Сане вставить ни слова против, продолжил. «Надо написать программку, элементарную, на совпадение фамилий и дат. Смотри». Он вытянул из стоящего рядом принтера чистый лист и, нависнув над Саней, принялся писать даты. Первое. 24 января. Открытие Брафа, крупнейшей антикварной арт-выставки в Брюсселе, где выставлялись изразцы. Рейсы Москва-Брюссель. Выставка закрылась 1 февраля. Вот тебе вторая дата. Смотри, рейсы уже из Брюсселя обратно в Москву. Дальше, с 17 по 21 марта. Смерть антиквара и прораба в Брюге. Утопший шарниров, пожар и гибель в огне его свояченицы. Четыре возможных убийства, уместившихся в неделю. Опять же, рейсы из Москвы в Брюссель с 15 по 16 и обратно 21 и 22 марта. Саня молча смотрел на лист, заполняющийся датами. «И чего?» — спросил он, наконец, подняв глаза на Андрея. «Я хочу знать, летал ли в это время в столицу Евросоюза некий Николай Леонтьев? Был ли он в Брюсселе на выставке? Имел ли возможность совершить преступление в Брюге?» «Все?» — нахмурился Саня. «Нет, не все. Видишь ли, проверить Леонтьева будет просто. Но, положим, он путешествовал по чужому паспорту». — Тогда нам нужно найти людей, которые летали из Москвы в Брюссель и обратно конкретно в эти даты. Выявить все совпадения и проверить каждого из списка. Сможешь написать программку? — Фигня, вопрос. — Только это срочно. — Ты понял я, понял. — Через сколько справишься? — Данные по авиакомпаниям я запрошу. — Дай мне два часа, — буркнул Саня. — Позвони, как только, — начал Андрей, но Саня поднял на него выразительный взгляд. Андрей кивнул, мол, прости, не буду мешать, и вышел. Вместо звонка Саня выслал ему мейл. Двух часов еще не прошло, но Андрей уже накалился от нетерпения и отложил попытку заниматься другими делами потому что в голове прокручивалось бесконечным мультфильмом замученный Грибнев, сожженный номер Метрополя с обгоревшим трупом, испуганный Леонтьев, фотографии с железной коробки, лица Евы, лагерного начальства в верхних лялях, учителя литературы с говорящей фамилией Грибоедов. Появление в рабочем ящике мейла отца не стало избавлением от мучительного кино. Он распечатал таблицу имен их было не так уж много. Человек двадцать летали между Брюсселем и Москвой во все подходящие даты. Из них половина — женщины. В другой, мужской половине, фамилия Леонтьев не фигурировала. Впрочем, Андрей это не удивило. Но глаз, просматривая список, зацепился за другое имя. Сердце ухнуло вниз. «Этого не может быть», — сказал он себе, а сам уже набирал Санин номер. «Чего — Чего? — нелюбезно откликнулся программист. — Проверь для меня еще одну дату, — попросил Андрей, и что-то было в его голосе такое, что Саня даже не попробовал отвертеться от задания. — Опять Брюссель? — Нет, теперь внутренний рейс в Москву. Андрей назвал даты, предшествующие убийству Гребнева и Шахматиста. Меня интересует последняя фамилия в посланном тобой списке. Мне нужно знать, прилетал ли этот человек сюда в этих числах. «Ладно, сейчас выясню, позвоню». Саня повесил трубку. Но Андрей не выдержал ожидания и сам бросился вниз в отдел к программистам. Он распахнул дверь, и Саня обернулся, как будто ждал его. «Ну, есть этот чувак. Летал. Через пару дней вернулся обратно. И чего теперь?» Андрей ничего не ответил, но похолодевшими руками вытащил телефон и набрал Машин номер.